— Сашка и Витька решили, что в милицию мы войдем все вместе, а рассказывать я буду один. Девочки особенно, Инка, их поддержали. Дежурный милиционер с усами под Чипаев уже знал о происшествии. Он долго и подробно выспрашивал меня о деталях. — Значит, ножа не видел? — Только видел, как Степик прижался к тому моряку, — спросил он. — А кто толпу сдерживал? — Не заметил. — Ну так, давайте теперь все по порядку запишем. Писал он долго, изредка чем-то меня переспрашивал, потом сказал, уехать бы тебе недельки на две. Некуда. куда? хоть бы и был, я бы все равно не уехал. Значит, не боишься? Не боюсь. Смелость, сена, понимаешь, не в том, чтобы головой в петлю лезть. Ты пока постерегись один по вечерам ходить. Вообще чаще на улице оглядывайся. В ту же ночь на перецепи в старом городе и в порту провели облаву. Степки тоже арестовали. Я, Витька и Сашка раздобыли финские ножи. Зачем нам были ножи, не знаю. Уверен, что ни при каких обстоятельствах мы бы не решились пустить их в ход. Но ножи мы носили. И, наверное, поэтому мы уходили в самые глухие места города, наслаждаясь жгучим чувством ожидания опасности. Девочкам такие прогулки мы, конечно, не брали. Через месяц состоялся суд. Следователь не допустил меня выступать свидетелем. Начальник милиции Алеша, которому я заявил самые решительные протест, ответил мне, что без меня обойдется. Но на суд я все же пошел. Трое подсудимых сказали, что удар финка нанесли они. Степик признал, что действительно прошел мимо моряка, но до этого в глаза его не видел и не имел никакой надобности сводить с ним счеты. Все подсудимые заявили, что не знакомы друг с другом. Моряк умер. По медицинскому протоколу значилась одна ножевая рана в печень. Две недели суд пытался выяснить, кто из подсудимых ее нанес. Выяснить это так не удалось. Трое, утверждавшие, что удар ножом нанесли, они получили по пять лет за соучастие в убийстве, Степика оправдали за отсутствие мулик. Но на основании многочисленных приводов суд вынес частное определение, в котором приговорил Степика к трем годам ссылки. Среди подсудимых был и тот парень, который предупреждал меня, чтобы я не болтал. Он меня узнал, и когда мы встретились, глазами чуть улыбнулся. После суда прошло всего четыре месяца. «Надо проверить, может быть, шкура врет», — сказал Витька. «Наплевать на Степика. Ты лучше подумай, как тебе поступить. Хорошенько подумай. С биографией в наше время надо считаться». — Сам не знаю, откуда я был таким умным. Просто я не хотел разучаться с Витькой. — Жили три товарища в курортном городке, — как-то неожиданно сказал Сашка. — Почему жили? — Живем и будем жить, а где не так уж и важно, — бодро сказал я. Но все равно было грустно. — Наверное, потому что Сашка сказал нас в прошедшей форме жили, и этим напомнил, что в жизни бывают такие неизбежные неприятности, как расставань. Я встал и отряхнул от песка брюки. День, который начинался так радостно, кончался грустно. С этого вечера и все то время, что мы прожили в нашем городе, радость и грусть шли рядом. Глава пятая Черная тень деревьев обрывалась у гранитной кромки тротуара, а над мостовой, над пляжами и над морем растекался раскаленный белозной. Было не больше десяти часов утра. С пляжа наносило гул, похожий на далекий шум растревоженной толпы. На улицу выходили в купальных костюмах мужчины и женщины, пили газированную воду под круглыми большими зонтами. Я не торопился, но все равно подошел к Дюльберу первым. В открытых дверях и из стояли два стула с пинками на улицу. А я что говорил? Он ж тут, сказал Сашка. Где Инка сдала экзамен? Спросила, подходя Женя. Удивительно глупые вопросы. Если бы Инка сдала экзамен, где бы она могла быть, как не здесь, со мной? Я не подумал отвечать Жень. На голове у него было новая соломенная шляпа с широкими полями, и Женя воображал, что выглядит в ней чрезвычайно элегантной. Я повернулся к Жене спиной и спросил Витьку, что нового и чего? Так ты едешь? Поеду, если в Ленинград. «Мы же ясно написали в заявлении военно-морское училище город Ленинград», — сказал Сашка. «Не знаю, что писали и вы, а я завтра посылаю документы в Ленинградскую консерваторию».